Сектор пространства около планеты Микопольк-9. Дата 10 марта 2215 года. 16 американских вымпелов, даже не удосужившись выстроиться в конус, а просто развернутые в линию, смело приближались к русской эскадре, хаотично маневрировавшей у топливных орбитальных терминалов. Серебристые силуэты кораблей уверенно рассекали черноту космоса, сверкая отполированными бортами, и хищно вздернутыми носовыми орудийными установками. Линкоры и крейсеры шли ровным строем, будто на параде, горделиво несясь навстречу врагу. Капитаны американских кораблей «Авангарда», облаченные в новенькие с иголочки-мундиры, вальяжно расположились в своих креслах, переговариваясь друг с другом по видеосвязи. «Ну что, Чарли, как думаешь? Быстро мы с ними управимся?» «Держу пари, часа не пройдет», как русские запросят пощады. Уж больно несерьезные у них посудины, что твои консервные банки раздавим, как клопов. Поддерживаю. И на что только раски надеются. Небось, на Господа Бога своего. Не поможет. Точно. Подобные высокомерные настроения царили на всех без исключения кораблях американской эскадры. Командиры и космоматросы, ослепленные мощью и великолепием собственных линкоров и авианосцев, ощущали себя буквально непобедимыми. Еще бы, ведь на их стороне была подавляющая огневая мощь и техническое превосходство, от которых зависит исход любого сражения. Разве могли какие-то там русские, прозябающие на задворках цивилизации, дать достойный отпор блистательной армаде республики? Разве способны их допотопные, со следами от недавних ремонтов посудины, давно отслужившие срок, на равных противостоять сверкающим исполинам. Да это просто смешно. Можно даже особо не напрягаться, не утруждать себя лишними перестроениями и маневрами. Пара залпов из главного калибра — и дело в шляпе. Русские разбегутся, как миленькие, поджав хвосты. Горацио Диссена находился на своей Айове во второй линии поддержки, в окружении еще двенадцати кораблей. Отсюда, с капитанского мостика, открывался захватывающий вид на боевые порядки американской эскадры. Рядом с флагманом шли три авианосца, каждый из которых нес на борту более ста космических истребителей, сокрушительный кулак, способный в считанные минуты расчистить космос от истребителей противника. Только ни одного F-4 в открытом пространстве не было. А зачем? Ведь вражеских истребителей также на радарах не наблюдалось ни одного. А с слабо защищенными русскими кораблями Первая линия дивизии «Десенны» справится и с помощью палубных батарей. Рейгардом замыкали общее построение топливозаправщики, охраняемые со всех сторон легкими фрегатами. Эти небольшие юркие кораблики, несмотря на скромные размеры, представляли грозную силу. Несмотря на численное превосходство, американскому адмиралу приходилось прикрывать уязвимые танкеры, ведь разрушались от вражеского огня они очень быстро а без топлива грозные линкоры и авианосцы превратятся в бесполезные куски металла. Противник, между тем, вел себя крайне странно. Вместо того, чтобы вовсю готовиться к отражению атаки и начать выстраиваться в оборонительную линию, русские почему-то постоянно перемещались по космосу, как будто их командиры не знали, что в данной ситуации делать. дисценно наблюдавший за происходящим с одного из мониторов дальней разведки, Лишь недоуменно хмурился и качал головой. Такого бардака и сумбура он еще не видел за все годы своей службы. Русские боевые корабли хаотично основали туда-сюда безо всякой системы и порядка. Линкоры и крейсеры беспорядочно меняли курсы, едва не сталкиваясь друг с другом. Между ними, будто потревоженные улей, маячили характерные очертания казачьих чаек, небольших, но юрких кораблей-разведчиков. Их задачей было вынюхивать обстановку и наводить на цель главные силы, но сейчас от них было мало толку. В довершение всего, на самой орбите Никополя-9 царила форменная вакханалия. Похоже, после появления в системе американской эскадры местное командование спешно объявило эвакуацию. Из многочисленных доков и шлюзов местных станций из поверхности планеты разлетались по космосу десятки пассажирских лайнеров и транспортников, до отказа, забитые перепуганными гражданскими. Не дожидаясь формирования конвоя, они лихорадочно метались во все стороны, путаясь под ногами у военных и создавая помехи для маневра. Диспетчеры надрывались, пытаясь упорядочить этот хаос, но тщетно. Тем временем город Десенна удовлетворенно взирал на обзорный экран своего флагмана. Все шло как по маслу. Русские не знали, что делать и как противостоять его кораблям. «Они паникуют», — самодовольно процедил Дисанна, поворачиваясь к своему старпому. Холеная физиономия адмирала прямо лучилась превосходством и снисходительной брезгливостью. Несчастные, видно, не ожидали, что встретятся с такой могучей дивизией, как наша. Еще через мгновение 16 орудий главного калибра выплюнули из своих жерл плазменные заряды, которые яркими штрихами прочертили темноту космоса устремившись к русским кораблям. Это зрелище завораживало и ужасало одновременно. Казалось, будто сам космос разверся, извергая из своих глубин потоки раскаленной плазмы, способны испепелить все на своем пути. Импульсные плазменные пушки главного калибра линкоров в Джерси Блюз были венцом военной инженерии и воплощением кошмара для любого противника. Каждый такой из полин мог одним залпом обратить в пар среднего размера астероид. Или одним махом снести силовые щиты, например, вражеского эсминца, оставив его беззащитным перед следующим ударом. Накопители энергии в аккумуляторных обоймах натужно сгудели, собирая заряд для очередного выстрела. Сложнейшая система конденсаторов, трансформаторов и ускорителей частиц раскалялась до предела, балансируя на грани пробоя. Целая команда операторов и канониров — буквально танцевала вокруг своих орудий, поддерживая в них нужные параметры и контролируя десятки датчиков. С сильным шипением электромагнитные катушки швыряли сгустки плазмы вперед к носовым жерлам орудий. Те, раскалившись до бела, с натугой выплевывали из себя ослепительные плазмоиды, похожие на сверхновые в миниатюре. Каждое такое светило, едва вырвавшись на свободу, начинало стремительно разрастаться. И вот уже десятки ярких трасс, словно следы неведомых комет, пронизывали пространство на сотни тысяч километров. Расстояние в чуть менее чем 300 тысяч километров позволяло работать друг по другу пока лишь главным калибром кораблей обеих сторон. Средние пока молчали. Русские артиллеристы, хотя заряда американцев еще не достигли их крейсеров и линкоров, уже дали ответный залп, пусть и не такой мощный и многочисленный, но тем не менее прицельный. Орудия русских кораблей изрыгали плазму, стараясь не отставать от противника. Их заряды были скромнее по мощности и количеству, но отличались точностью и скорострельностью. То тут, то там вспыхивали огни, прочерчивая пространство до самых бортов американцев. Каждое такое попадание несло в себе огромную разрушительную энергию, которая при удачном стечении обстоятельств могла пробить броню или вывести из строя какой-нибудь жизненно важный узел. Однако до обшивки вражеского дредноута еще надо было как-то добраться. Большая часть плазменных сгустков просто растворялась в защитных полях американских кораблей, не причиняя вреда. Силовые экраны, мерцающие бледно-голубым маревом вокруг каждого линкора и крейсера, спокойно держали удар. При соприкосновении с защитным полем плазмоид будто врезался в невидимую преграду и расплющивался у нее, как мошка ветровое стекло. Поверхность поля переливалась всеми цветами радуги, словно гигантский мыльный пузырь. Местами по ней пробегали сизые молнии и разряды статики, но в целом оно оставалось невредимым. Лишь изредка, вместе особо мощного попадания, проскакивал сноп искр и огненная рябь. Да приборы показывали истончение щита на один или два процента. Но уже через несколько секунд поле восстанавливало целостность, разумеется, если за это время... Не прилетало новых подарков. Увы, с энергосчетами русских кораблей дела обстояли куда хуже. Они были заметно слабее, чем у противника, и под градом американских зарядов буквально трещали по швам. Их энергетические щиты были менее мощными, и от этого истончались гораздо быстрее, без возможности восстановиться в промежутках между попаданиями. Они пока также держали абсолютно все плазменные заряды с кораблей «Янхи», но все понимали что длится это будет недолго, и совсем скоро при таком соотношении огневых характеристик прекратят свое существование. Инженеры и операторы силовых установок метались меж своих агрегатов, как угорелые, пытаясь залатать бреши в щитах. Они отлично понимали. Стоило полю хоть на миг отказать, и следующие плазменные заряды проделают в обшивке дыры диаметром в 2 метра. Об этом страшно было даже думать, Выдержат ли защитные экраны? Хватит ли мощности отразить все атаки? Вот главный вопрос, мучивший сейчас командиров русских кораблей. И с каждым новым попаданием, с каждой новой вспышкой за бортом, он звучался настойчивее и тревожнее. «Да какой там час!» В это время уверенно отмахнулся Горацио Десенна в ответ на реплику вахтенного офицера о возможной продолжительности боя. Адмирал вальяжно развалился в командирском кресле, закинув ногу за ногу и небрежно поигрывая изумрудным перстнем на пальце даю эскадре раски не более тридцати минут жизни дальше их строй посыплется как замок из песка полчаса и отправим большую часть этого хлама на металлолом остальных возьмем на абордаж. не думаю, что обездвиженные и со развороченными корпусами они окажут достойное сопротивление диссон и хищно ухмыльнулся предвкушая скорую победу «А русские не такие простые, какими казались», — хмыкнул старпом, повернувшись к отвлекшемуся на какое-то время контр-адмиралу Десанне. В голосе офицера звучало неподдельное удивление, смешанное с невольным уважением. Еще бы, противник, которого они уже мысленно похоронили, вдруг проявил истинно русскую смекалку и изворотливость. «Сэр, смотрите, что эти ребята придумали. Похоже, рано мы их списали со счетов». «Умеют раски преподносить сюрпризы и выживать, ничего не скажешь. Как тараканы». Старпум указал рукой на тактическую карту, где разворачивалась весьма любопытная картина. Русские корабли, только что принимавшие на себя шквальный огонь противника, вдруг начали пятиться назад и прятаться за наливными терминалами орбитальных модулей и другими конструкциями, летающими рядом». Громоздкие космические станции, предназначенные для дозаправки и ремонта кораблей, служили теперь естественными укрытиями, защищая потрепанные имперские дредноуты от прицельного огня американских орудий главного калибра. Видимо, командиры противоборствующие эскадры быстро смекнули, что в лобовом столкновении им не выстоять против грозных линкоров «Янки». Слишком уж велика была разница в огневой мощи и бронировании. В таком неравном бою исход был предрешен, рано или поздно, но защитные экраны русских истончатся под градом плазменных зарядов, а потом придет черед и обшивки, и жизненно важных отсеков. Поэтому оставалось лишь одно – хитрить, маневрировать, использовать особенности местного пространства. В данном случае многочисленные околопланетные сооружения, за которыми можно было укрыться от прямых попаданий. Благо, большое расстояние до противника – пока не позволяло вести прицельную стрельбу по отдельным целям. Сгустки раскаленной плазмы, вылетая из жерла орудий, постепенно теряли в кучности и прицельности. Где-нибудь на дистанции ближнего боя это не имело бы особого значения, но сейчас большое расстояние предоставляло защитникам драгоценное время и пространство для маневра. Опытные русские капитаны умело этим пользовались. Заводя свои корабли под прикрытие топливных цистерн и ремонтных доков, Они как бы выравнивали шансы, компенсировали недостаток собственной защиты. Конструкции принимали на себя большую часть зарядов плазмы, летящих с американских кораблей. Конечно, под таким массированным обстрелом даже эти исполинские сооружения быстро разрушались, превращаясь в месиво покореженных переборок и горящих обломков. Но свою функцию временных своеобразных счетов они выполняли исправно, хоть ненадолго, но прикрывали собой потрюпанные русские суда, позволяя тем восстанавливать истонченные силовые поля. Думают, что это им как-то поможет, махнул рукой и пожал плечами Десана, отдавая следующий приказ своим артиллеристам. На губах адмирала играла снисходительная ухмылка. Дескать, смотрите, как эти недотепы потешно суетятся, все никак не уразумеют тщетность своих трепыханий. Что ж, позволим туземцам немного побарахтаться. Так будет забавнее. Работайте по тастернам, за которыми они укрываются. Если раски не суждено погибнуть от нашей плазмы, то пусть сгорят в пламени взрывов от детонации интария. Город Содиссенна откинулся в кресле и довольно захохотал, предвкушая эффектное зрелище. «Как же, сам придумал такой хитрый ход — уничтожить русских, их же собственным горючим. Это ж какой фейерверк сейчас будет, закачаешься?» На тысячи километров вокруг засияет, как новое солнышко. Канонеры авангарда дивизии Джерси Блюз в точности выполнили распоряжение командующего и перевели стрельбу из своих главных калибров, четко под топливо наливным терминалом и баком с горючим. Потоки раскаленной плазмы обрушились на громадные металлические конструкции, превращая их в месиво оплавленного металла. Со стороны, способные вместить миллионы кубометров интария одна за другой, начали разрушаться исчезая в облаках огня и осколков. Однако взрывов чудовищной силы, на которые так рассчитывал Горацио Дисанна, почему-то не последовало. Никаких тебе грибовидных облаков или ослепительных вспышек, озаряющих пространство. Никакого рукотворного Армагеддона, никакого адского пекла, в котором должны были сгореть русские корабли вместе со своими экипажами. Лишь гулки удары разрывов, лязг сминаемых переборок, шипения выходящего в вакуум воздуха, до облака металлических обломков, разлетающихся во все стороны, и временами царапающих покрытие имперских кораблей. Оказалось, что баки, за которыми укрывались русские крейсера и линкоры, были пустыми. Абсолютно все без исключения. Ни грамма интария, ни единой молекулы горючего топлива, будто кто-то заранее слил все запасы, предвидя развитие событий. «Твою же мать!» — не удержался от ругательства контр-адмирал Дюсанна, расстроенный столь досадной неудачей. На лице американца отразилось целое гамма чувств от удивления и недоумения до бессильной злобы пополам с унижением. Но ничего, посмотрим, как запоют русские, когда он возьмется за них всерьез». Тем временем имперские корабли, воспользовавшись суматохой, быстро рассредоточились в космосе и нашли себе новые укрытия. Благо всевозможных технических и производственных модулей на орбите Никополя-9 было предостаточно. Настоящее раздолье для маленькой партизанской войны. зная перепрыгивая с места на место, изматывая противника, бей и беги. Конечно, такая тактика не могла принести победы в генеральном сражении, но позволяла продержаться какое-то время. До подхода подкрепления или... или просто до достойного конца. «Сближайтесь!» Рявкнул в микрофон десанна, уязвленный первым поражением. Щеки адмирала пылали от стыда и негодования, на лбу вздулись бугры вен. Всем кораблям! Занять позицию для атаки! Пусть эти русские собаки почувствуют всю мощь американского оружия! Включайте в работу остальные орудия! Экономить боезапас не будем! Линкоры и крейсеры передовой линии, разрезая космическую тьму стремительными розчерками выхлопов, вернулись в атаку спеша сократить дистанцию и обрушить на русских всю свою убойную мощь. Сотню за сотней отсчитывали километры счетчики расстояния, беспощадно приближая момент, когда можно будет задействовать всю палубную артиллерию. Наконец, заветный рубеж в 200 тысяч километров был пройден, и по противнику заработали орудия среднего калибра. Космос раскалился от бесконечных трасс новых плазменных зарядов, осветивших ближнее пространство, которое теперь, на сотни километров вокруг, напоминало одно гигантское море огня и раскаленного металла. Там и сям вспыхали багровые протуберанцы взрывов, разлетались веером искореженные обломки орбитальных укреплений, закручивались спиралями огненные смерчи. И среди всего этого апокалиптического буйства метались русские боевые корабли, по-прежнему отстреливающиеся и прячущиеся за очередными, пока еще не поврежденными укрытиями. Это сильно бесило и приводило в выступления американцев. Они просто не могли поверить в удачу и упрямость своих врагов, ведь, несмотря на потоки плазмы, пока ни один из тринадцати русских вымпелов не только не был уничтожен, но даже не получил каких-либо серьезных повреждений. «Сэр, интенсивность огня увеличилась более чем в три раза. Теперь кораблям Раски точно не поздоровится», — удовлетворенно произнес старший помощник десенны всматриваясь в экраны тактической обстановки. «Так никаких цистерн на орбите ни копали не хватит, чтобы вражеские корабли могли за ними спрятаться. Мы экраны или поздно выкурим на открытое пространство и всех перебьем». «Да, безусловно», — озабоченно кивнул головой Дюссена в ответ, почему-то не разделяя оптимизма подчиненного. Похоже, какая-то тревожная мысль уже закралась в его сознании, какое-то смутное подозрение не давало покоя. Мы схватили русского медведя за горло, и теперь выпустим из него кишки. Только... Только меня смущает другое. — О чем вы, сэр? — опешил старпом, искренне удивленный словами командира. — Присмотрись внимательно, — продолжал Десенна, кивая на экран. — Ты ничего не замечаешь? Адмирал ткнул пальцем в один из мониторов, где крупным планом были показаны останки орбитальных цистерн. Те самые цистерны что еще недавно укрывали с собой русские корабли и приняли на себя львиную долю американского огня. «М-м-м-м», протянул задача напротянул Старпом, пожимая плечами. «Ну, стороны разрушены в хлам, факт. Обшивка пробита. А что, собственно, не так? По-моему, обычная картина космического боя. Снаряды долбят препятствия. Препятствия разлетаются на куски. Все закономерно». «Как ты -то только до Старпома дослужился с такой-то наблюдательностью?» вздохнул Горацио Десанна. «Ладно, специально для особо одаренных поясняю на пальцах. Смотри сюда. Видишь вот эти обломки? Как они, по-твоему, выглядят? Свежие, блестящие, с рваными краями? Какими и должны быть после прямых попаданий? Ну, да, наверное, неуверенно кивнул старпом. А что, разве нет? Но почему, спрашивается, все эти чертовы цистерны пустые, куда к дьяволу делось топливо?»